«Дал мне Бог ум и другие способности», – рассуждал потом Павел вслух. «Родители употребили последние крохи на мое образование, и что же я сделал для себя? Женился и приехал в деревню». «Для этого достаточно было есть и спать, чтобы вырасти, а потом есть и спать, чтобы умереть». «Кто же вас заставлял жениться?» – возражала Юлия. Собственная глупость и неблагоприятная судьба. Юлия пожимала только плечами. «Сегодня именины у Портновых, и у них верно бал», сказал однажды Бешметев. В этот день он был даже пьян. «Как вам, Юлия Владимировна, я думаю, хотелось бы туда попасть?» Юлия не отвечала мужу. «Вы бы там увиделись и помирились с одним человеком, «Он бы вас довез в своем фаэтоне, а может быть даже вы бы и к нему заехали, и время бы провели при приятно. Юлия не могла этого вынести и залилась слезами. Подлый и низкий человек. В состоянии была только проговорить она и ушла к себе в комнату. Целый день она после того плакала. Павел не обратил сначала внимания на слезы и уход жены, Но, выспавшись, ему, видно, сделалось совестно своих слов. Он спрашивал у людей, что делает жена. Ему отвечали, что лежит в постели, плачет и несколько раз принимала гофманские капли. Дня три после этого супруги не видались. Юлия не могла понять, что сделалось с мужем. Она прежде была уверена, что он в нее влюблен, И поэтому она может делать все, что ей угодно, и что ей достаточно ласково взглянуть на него, чтобы осчастливить на целую неделю. Но что ж выходит теперь? Он осмеливается ей делать беспрестанные обиды. Откуда в нем эта дерзость? Марфа разрешила ее сомнения. «Не плачьте, матушка», сказала она, утешая плачущую Юлию после одной новой выходки Павла. Ведь это он сказал так, не в своем разуме. Хмеленик был маленько. «Как хмеленик? Разве он пьет?» Спросила Юлия. «Пьет, матушка, и порядочно таки этим занимается», отвечала служанка. «Господи, только этого не доставало», вскрикнула Юлия, всплеснув руками. «Он дурак, злой и пьяница. Теперь он говорит колкости» а там и бить начнет. Она решилась было написать обо всем к отцу, но потом раздумала. Владимир Андреевич, вероятно, будет спрашивать Павла, а тот уж, конечно, напишет ему все, а этого ей очень не хотелось. Не зная решительно, что будет с нею вперед, она дала себе слово не уступать Павлу и на колкости его, насколько станет сил отвечать бранью и угрозами. Таким образом, неприязненное расположение моих супругов друг к другу росло с каждым днем. Сколько оба они страдали, я не в состоянии описать. Оба худели и бледнели с каждым днем. Для Юлии не проходило дня без слез, а Павел, добрый мой Павел, решительно сделался мизантропом. В обыкновенном состоянии он страдал и тосковал, а выпив, начинал проклинать себя, людей, жену и даже Лизавету Васильевну, с которую совершенно перестал переписываться и не отвечал ни слова на ее письма.